Глава 2 Целую неделю матушка отправляла Эрис письма через камин, не заботясь о том, сколько на это тратится волшебного порошка. Сын когда-то обеспечил ее приличными запасами, правда, теперь наверняка жалел об этом. Потому что по короткому письму от брата Эри поняла, что и он знает о новом соседе, хотя живет на другом конце страны. Матушка писала о том, как ночами кто-то воет, причём... Очень близко к дому. Как они с Магдой, единственной служанкой, боятся. И как ее напугал новый сосед, в очередной раз нагрянув без приглашения. Чтобы успокоить и матушку, и брата, Эри после долгой недели решила ехать домой. Конечно, как порядочная девушка, после работы она хотела просто немного умереть. Но как еще более порядочная дочь, не могла больше выносить укоризненные взгляды хозяйки, в чей камин сыпались мамины письма. Так что собралась к матушке. Как раз сослужевец согласился довести ее до единственного магазинчика, стоящего на землях виллам, неподалеку от станции. Он как раз проезжал мимо, потому что сам держал путь к родным. У Грена появился мобиль, и он в целом был не прочь покатать женщин, особенно когда они едут с ним почти по пути, а женщина в лице Эрис обещала больше не заваливать его срочной работой. В общем, сначала до магазинчика а оттуда не так далеко пешком. Даже вечером на матушкиных землях можно вполне безопасно прогуляться, несмотря на вой, о котором она писала. Роман с мужчиной, о котором помышляла Эри, так и не начался, как и следовало ожидать, при живой хозяйке квартиры, которая стала чаще подниматься в комнаты. Да и времени с этими письмами и работой ни на что не оставалось. Какие тут романы! А затем молодой человек, так и не начавший ухаживать всерьёз, уехал по служебным делам в другой город. Неудавшийся роман не ударил по самолюбию Эри, но оставил след легкой грусти. Если так посмотреть, следующего романа может и не быть. Время идет, свободных мужчин вокруг не становится больше, а те редкие комплименты, считать начавшимися ухаживаниями, строго говоря, могла только Эрис. Почему-то с романами в ее жизни все складывалось непросто. Эри знала, что она обычная девушка с крепкой фигурой и русыми волосами. Не тонкости настоящей леди, которых, к слову, уже не существовало. Этот статус, как и статус лорда, отменили еще 6 лет назад. Не грации, воспитанной в старых традициях девицы. Но была осанка, и, как надеялась сама Эри, голова на плечах. Только к этому еще добавлялась странная способность не молчать. Она всегда отвечала на вопросы обычно честно. Мужчины этого пугались, а за глаза звали ее чёрствой, ну или припечатывали «камень». Тот же Грэнг как-то сменил прическу и так залезал волосы, что открылись уши, которые заслоняли пол головы. Он этого, вероятно, не заметил и опрометчиво спросил у нее: «Ну как?» «Плохо», — честно сказала Эри, сравнив его уши с крыльями летучей мыши. Потом извинилась, но прозвище «камень» она все таки подтвердила. Высадив эриу магазина, коллегу укатил дальше к своей родне, а она зашла внутрь небольшого павильона. Здесь распродавали последние булочки за полцены, и Эри набрала себе целый пакет. К чему следить за фигурой, когда даже предполагаемое ухаживание кажется, существовали лишь в ее голове? «Сегодня опять проснулась от того воя», — говорила одна покупательница другой. Две женщины как раз выбирали хлеб справа от Эрис. Говорят, что Кристиан Эвит привез с собой какое-то чудовище, он этим занимался, и оно теперь воет каждую ночь. Но пока никого не съела?» Как будто весело спросила вторая. «Да бог с тобой нет, но это, возможно, пока. Я думаю, это просто волки», — сказала вторая. «Они часто в эту пору воют, а тот самый Кристиан Эвит наверняка ни при чём. Кстати, я его видела, очень интересный». «А какой у него взгляд!» «Скажи уж честно, тебе интереснее, какой у него годовой доход, раз уж он мог купить просто так целый особняк и отреставрировать его всего за месяц?» — прошипела первая. Женщина, кажется, мечтательно вздохнула. Эрис же думала, что вой на самом деле может принадлежать редким, но все еще существующим монстрам, например, таким как Карк или любой потусторонней твари. Точнее, любой твари, когда-то вселившейся в колдуна и преобразившей его под себя. Редкость, но об этом почему-то люди забывают. А иногда и не знают, наверное. Не всем рассказывают о сумасшедших колдунах, согласившихся отдать свое тело существу из незримого мира. Потому что это редкость, да и для обычных граждан вроде бы не опасно Забрав булочки, Эрис вышла из магазинчика. До дома еще плестись и плестись. Хотя, с другой стороны, можно сказать, что она подышит воздухом, посмотрит вокруг. А то в служебных четырёх стенах ничего не видит. Она грустно откусила булочку и неторопливо пошла по дороге. Свою работу она любила все эти бумажки, магическое копирование, совещание, сборы данных. Эрис считалась лучшей в вопросах отслеживания и исполнения указов, потому что ставила маячки на бумаге и потому что знала всех: тех, кто заведует дорогами, тех, кто заведует торговлей, тех, кто курирует выплаты беднякам и распределяет продовольствие и знала, как ко всем этим людям подступиться. У кого спросить, если, например, строительство больницы не идет. У них как раз недавно поднимался именно этот вопрос, и решила его она, младший чиновник с минимальным магическим даром, девица, которая окончила лишь годовые курсы и не получала никаких колдовских степеней. Нашла виновных, прижала их приказами и получила прибавку. Правда, в тот раз она работала сутками напролёт. Возможно, работая как волк, Она закрывала бреши в своей жизни. Но в целом ей все нравилось. Только иногда хотелось чего-то такого «ух», а у нее даже ни разу ничего не сложилось с мужчиной. Наверное, она могла бы подыскать себе мужа. Если постараться, то для девушки из неплохой семьи такой найдется. Брат опять же поможет, даже при условии, что девушка не блистает красотой и не сражает харизмой, а иногда и говорит слишком прямо. Кого-то непритязательного, наверное, можно найти но почему-то не складывалось, или она не настолько хотела мужа. Последний год Эрис допускала кромольную мысль, что ей достаточно просто любви, безо всякого мужа. «Это все конец рабочей недели», — решила она. В такие дни ее одолевали мрачные мысли. Но потом случался выходной, и обычно она опять могла радоваться жизни. Хотя, конечно, жаль, что роман так и не начался. Мужчина был как раз в ее вкусе, Высокий, широкоплечий, голубоглазый. Ирис горе откусила сразу половину булочки и пожалела, что не взяла с собой немного компота. Ей в следующем месяце исполнится 25, а она по-настоящему ни с кем так и не закрутила. Хотя знала, что сейчас работающая старая дева могла надеяться на приятный роман. Не то что, скажем, во времена молодости ее матушки, где девам не полагалось ни мужа, ни романа, ни своего дома, а только место приживалки у дальней родни. Вдалеке послышался вой. Он звучал приглушенно. его явно скрадывало расстояние, но не понять, что это было сложно. Сколько Эрис здесь жила, ни разу не слышала, как воют волки, в отличие от той женщины из магазина, и не могла понять, это они или нет. Снова послышался вой. Он пронзительно поднялся до самой высокой ноты и оборвался но потом опять зазвучал все так же далеко, протяжно набирая силы, чтобы снова как будто оборваться. Эрис передернула плечами и пошла быстрее. Позади просигналили, и Эрис чуть не выронила булку, но быстро отошла к обочине. С мобилями стало значительно сложнее быть добрым пешеходом, который не кричит на эти железные штуки. К ее удивлению, мобиль остановился, и из него вышел тот самый, сев взбудораживший сосед — Кристиан Эвит. В длинном плаще, шляпе и перчатках. Начало лета выдалось прохладное, но все же не настолько, подумала Эрис, рассматривая перчатки. Приветствую. Он приложил руку к шляпе. Гуляете в сумерках? Эрис с трудом проглотила булку и кивнула. Я понимаю, что погода сегодня чудесная, но может быть вас все-таки подвести? Уточнил он. На мгновение она замерла. Сосед появился, когда прозвучал вой. Эри так долго не отвечала, что, кажется, Кристиан Эвид всерьез стала не беспокоиться, даже сделал шаг, протягивая руку. Да, благодарю! Выдавила Эри, быстро обошла мобиль и села на единственное пассажирское сиденье. Когда мобиль плавно двинулся вперед, сосед все еще странно поглядывал на Эри, словно думал, что ей вот-вот станет плохо. С вами все хорошо? Вроде бы... «Меня немного напугал вой, и затем ваше появление», — сказала она, и сразу стало легче. Хотя, если подумать, ее везет предположительно, человек, который пьет кровь. Но испугаться по-настоящему она так и не смогла. Мужчина промолчал, но не стал никак успокаивать. До дома матушки было недалеко. Мобиль лишь проскочил пару небольших полей, и вот впереди показались бледные огни дома Вилан. «Хотите чаю?» Сама, не ожидая от себя, спросила Эрис у соседа. «Мама явно не обрадуется, но почему бы не ответить любезностью на любезность?» «Да», — просто сказал он, но тут же добавил положенные по этикету слова. «Если госпожа Виллан не будет против. В последний раз, когда я навещал вашу маму, она сказалась больной». Эрис кивнула, хотя на ее памяти мама не болела никогда. А если ей становилось совсем худо, она добавляла не три а четыре капли коньяка в чай. При виде соседа мама даже не поморщилась. Но вот Магда, когда принесла чай, чуть не выронила под нос. Тем не менее, все сели в гостиные, где камин еще явно не остыл после последнего письма. Новый сосед постарался развлечь маму беседой о погоде. Только все понимали, что никого это не интересует. «Почему вы решили купить черную розу все Всё-таки не утерпела Салли Виллан, хотя и смотрела на соседа настороженно. Я слышала, дом в не очень хорошем состоянии. Последние жильцы съехали оттуда более 12 лет назад. Кроме того, это окраина. Дом стоит намного дальше от соседей, чем обычно. Говорят, из леса к дому часто выходят дикие животные. Я пока животных не видел, — улыбнулся Кристиан эвид А дом оказалось легко привести в порядок. Что до окраины, я искал именно уединение, и меня полностью устраивает расположение дома. «С другой стороны, к черной розе, наверное, полагала земля?» — заметила Эри, за что получила от матушки укоризненный взгляд. Якобы нельзя вставлять такие комментарии. «Именно так», — спокойно кивнул сосед. «А не подскажете, давно ли вы видели филингов? Я к ним заезжал несколько раз, но так ни разу и не застал». «Я слышала, что они уехали как раз в день вашего заселения», — сказала матушка, как будто даже со значением. Они просидели еще некоторое время. Матушка все больше нервничала, и гость решительно встал, чтобы откланяться. Эрис тоже поднялась. «Просто чтобы быть вежливой», — сказала она себе и дошла с гостем до самого мобиля, оставляя Магду с фонарем в руке трястись у ворот. «Скажите, Эрис, а у филингов есть в роду колдуны?» — уточнил Кристиан Эвит. «Не знаю, господин Эвит». «Кристиан, зовите меня по имени». Он улыбнулся. Снова той, немного угловатой, то ли застенчивой, то ли просто вымученной улыбкой. Взял ее руку и поцеловал, и почему-то не стал отпускать. «Могу ли я надеяться на ваш ответный визит? Черная роза заслуживает того, чтобы на нее посмотреть. Я спрошу матушку», — кивнула Эрис, как порядочная девушка. «Думаете, она не испугается прийти ко мне в гости? Если испугается, то вам придется довольствоваться только одной вилан». Кристиан, чуть склонившись к Эри, проговорил ⁇ Я буду счастлив видеть вас одну ⁇ Когда вас ждать? У меня всего один выходной?» начала она, еще не зная, скажет, что в него она и придет, или что приедет через неделю. ⁇ Хорошо, тут же откликнулся он и еще раз поцеловал ей руку. Его голос звучал так проникновенно, а сам он стоял так близко, что Эри показалось, будто они договорились о чем-то запретном. Что, конечно, было лишь фантазией девушки, которой слишком давно хотелось пофлиртовать с мужчиной. Вдруг вдалеке послышался вой, и Кристиан вздрогнул. Правда, тут же взял себя в руки и улыбнулся. До встречи, Эрис.